Глава тридцать Олеся. Мы едем в машине в полном молчании. Так тихо, что я слышу взволнованное биение собственного сердца. «Никит, включи музыку. Прошу, чтобы разрядить обстановку». Никита тянет руку вперёд, но Андрей опережает его в одно движение, быстро нажимая на ЖК-дисплей. Из динамиков льётся негромкая расслабляющая мелодия, но мы втроём очень далеки до расслабления» вздыхаю, откидываясь на заднее сиденье. Господи, как же всё непросто! До сих пор пытаюсь восстановить в голове порядок, но мне это никак не удаётся. После секса, когда мы с Андреем наконец пришли в себя, он снова отстранился, оделся сам, а потом помог мне. Если раньше я обижалась на его холодное поведение после секса, переживала, что не нравлюсь ему, то теперь чувствую, что причина совсем не в этом. Женским чутьём, оказывается, оно у меня есть. Я чувствую, что нравлюсь ему очень, очень сильно. И, видимо, это и есть основная проблема. В голове рождаются странные предположения. Я хватаюсь за них, пытаясь разобраться во всём, что между нами происходит, и выстроить логическую цепочку. Наверное, в тот вечер, когда плохиши препод спасли меня от насильников, они искали развлечения на ночь. И тут им подвернулась я. Быть может, они думали, что просто утолят свою похоть, а в итоге влюбились в меня. Надо же, как мне хочется в это верить. От мысли о том, что они оба влюблены в меня так сильно, что ни один не хочет уступать другому, на губах появляется счастливая улыбка. Боже, да кто же я? Еще недавно меня пугали подобные мужчины. Сильные, порочные, дикие. А теперь мысль о том, что они готовы побить друг друга за то, чтобы быть со мной, возбуждает. Чёрт, со мной что-то очень сильно не так, раз я всерьёз думаю о том, чтобы двое самцов дрались за меня, как какие-то животные. А как же феминизм? Как же самоуважение? Я ведь не какой-то трофей в их схватке. Пытаюсь внушить самой себе, что такие мысли неправильны а потом снова представляли лицо Никиты, когда мы с Андреем вышли из универа. Ярость в его взгляде, страсть, ревность, опасность. Он понял, он всё понял, почуял запах секса, увидел что-то в моём взгляде. В общем, не знаю как, но Ник понял, чем мы с Андреем только что занимались, и тут же врезал ему, Прямо возле входа в главный корпус нашего факультета. Слава Богу, никого из знакомых в этот момент не было рядом. Андрей, на удивление, спокойно принял удары Никиты и даже не стал защищаться. Мне с трудом удалось оттащить Никиту, а потом мы сели в машину и вот до сих пор молчим. До дома остаётся всего минут пять езды, и чем ближе мы подъезжаем, тем нервознее я себя чувствую. «Может... «Нам поговорить нужно?» – робко предлагаю. «Ага», – злоцидит сквозь зубы Никита. «Кажется, вы уже наговорились. Или, может, не опять выйти из машины, чтобы вы могли и дальше говорить?» Его ладони снова сжимаются в кулаки. Я задыхаюсь, таратория. «Да что ты такое говоришь, Никита? Никуда тебе не надо. Ну, то есть я хочу сказать, что если ты не хочешь уходить, то оставайся». «Но если хочешь уйти, то, конечно, можешь уйти, а я...» «Замолчи!» — гаркает он и отворачивается к окну. Я тут же замолкаю на полуслове. А машина уже подъезжает к соседнему с моим дому. «Остановите тут!» — быстро шепчу. Андрей удивленно поднимает брови, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Родители вернулись!» — поясняю. «Вдруг увидят!» «И что?» — тут же спрашивает Никита. «Почему тебе так важно их мнение? Думаешь, они у тебя святые? Небось, сами...» «Прекрати!» — рявкает Андрей, который молчал с того момента, как мы сидели на диване у него в кабинете. «Прекрати, Ник!» Его голос полон холодного предостережения, я снова теряюсь в догадках, что всё это значит. Щёлкаю ручка двери, а потом говорю им. «Приглашаю вас обоих на свидание!» — шепчу. «В пятницу!» В конце недели хмурится никита ну да вспоминая о наших с девочками планах и вздыхаю ладно думаю нам всем нужна небольшая передышка ладно тут же соглашается никита андрей только вздыхает а ты можешь не ходить ник снова раздражается иди ты знаешь куда андрей тоже так стоп машу ладонями привлекая их внимание и Если узнаю, что вы не ладите, тычу в каждого из них указательным пальцем, не пойду ни с кем. Никита и Андрей удивлённо переглядываются, а я делаю строгое лицо и киваю им. Всё ясно. Закусываю губы, чтобы не улыбнуться и сохранить серьёзное выражение лица. Ясно, кивает по очереди. Ну и отлично, усмехаюсь, закатывая глаза а потом поспешно чмокаю каждого из них в щеку и выхожу из машины. «Ох, ну и денек. После такого нужно побыть одной и привести мысли в порядок. Нужно понять, кто из них мне нравится больше. Ведь я же не могу быть влюбленной сразу в обоих. Это же ненормально».